Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Я после этого. Я не буду с тобой разговаривать. Тетушка курсанта часто и громко всхлипывала. К счастью для Васи, нрав у нее был мирный. Иначе после пережитого нервного потрясения тетушка вполне могла вцепиться другу племянника ногтями в лицо. Комитет добрых дел тем временем соскочил с невысокой сцены в зрительный зал. Подошел к Васе, протянул ему руку, тот свою. Они обменялись рукопожатиями. «А я считаю, что мы должны поблагодарить Василия за этот прекрасно преподанный урок», проговорил Комитет Добрых Дел. «Он показал нам, насколько просто нас всех запугать». Комитет Добрых Дел наклонился и поднял с пола черный балахон, упавший с плеч Василия. «Вот» – Комитет Добрых Дел потряс в воздухе черной материи, демонстрируя ее стоявшим на сцене «Все в прошлом» и курсанту военного училища. Достаточно запастись черной тряпкой, и вот, комитет добрых дел потрогал одну из нескольких английских булавок, висевших на балахоне. Булавками, чтобы она не сваливалась с тебя. И можно создать легенду, которая запугает всех хариновцев настолько, что они сбегут из нового репетиционного зала, откажутся от всех своих идей. Поздравляю! Я понял вашу идею. Показать всем нам, насколько несостоятельны все наши страхи и все эти слухи про то, что этот подвал и занятия театром грозят нам какой-то опасностью. Комитет добрых дел накинул Балахон Васе на плечи и еще раз с чувством пожал ему руку. — Я как раз только что говорил ей, — господин радио показал на тетушку, — что занятие театром может таить опасности. «Вот — Вот! — воскликнул комитет добрых дел и расхохотался. — А Вася над вами и над всеми, кто рассуждает подобным образом, посмеялся. Друг курсанта Василий при этом не произносил ни слова. Лицо его было совершенно серьезным. А ведь и в самом деле. Все в прошлом спрыгнул с невысокой сцены и подошел к комитету добрых дел и Вася. Ведь у нас здесь собрались люди с одной стороны творческие, а с другой все какие-то немного странные. Вполне вероятно, что среди них нашелся кто-то, кто получает удовольствие, пугая нас вот такими вот спектаклями, как устроил сейчас Вася. «Признаюсь честно», – наконец раскрыл рот друг курсанта, – «мне именно этого и хотелось. В какой-то момент, услышав про все эти ваши истории, испытал неодолимое желание напугать всех вас. Понимал, что это жестоко, но желание. Пусть моя сценка будет вкладом в ту пьесу, которая еще не написана, но которую вы все вместе обязательно поставите». «Принимается!» С энтузиазмом воскликнул комитет добрых дел и хлопнул Васю по плечу. «Реквизит, как я вижу, для сценки уже готов!» Тетушка-курсанта одна в Хариновском репетиционном зале. Ждала курсанта. Просил ее высказать мнение о пьесе в стихах, которую только накануне закончил. Перед тем, как выставлять ее на суд других хариновцев, хотел, чтобы о ней высказалась тетушка. Здесь, в зале, она появилась четверть часа назад. Войдя в подвал, тетушка курсанта ожидала увидеть на сцене или на стульях зрительного зала Мандрову и Васю. Перед этим созванивалась с другом курсанта, он сказал ей. С женщиной-шутом уже час как упражняется в различных сценических этюдах. Ждут тетушку. Но когда она вошла, отворив дверь подвала, в репетиционный зал обнаружила. Он пуст. В подвале ни души. Конечно, была вероятность, что Мандровый и Вася находятся где-то в лабиринте музейных стендов. Но тетушка в нее не верила. Она подошла к стульям и, не снимая шубки и шапки, хотя в подвале тепло, уселась на тот в первом ряду, который почти всегда занимала, когда нужно было выбрать место в зрительном зале. «Куда же они подевались?» – думала тетушка курсанта. Она испытывала страх, то и дело посматривала в проход между стендами музея молодежи прежних лет. Тот, из которого появилась некоторое время назад так испугавший всех, задрапированный с ног до головы в черную материю, Вася. В пространстве между стендами мрак. Казался тетушке живым существом, лишь до поры остающимся там, в своих лабиринтах, но способным в любую минуту шагнуть сюда, к стульям для зрителей, схватить тетушку за горло, потащить туда, в черноту. Она встала со стула, принялась нервно прохаживаться вдоль низкой сцены. Десять медленных шагов в одну сторону, десять в другую, пятнадцать шагов в одну сторону. Тетушка развернулась, чтобы двинуться обратно в ту сторону, где сидела и замерла. Рот ее приоткрылся. Она хотела сказать что-то. Фигура в черном балахоне стояла там же, где тетушка и другие хариновцу увидели ее в прошлый раз. Вася, это уже не смешно, а глупо. Какая-то такая фраза вертелась в голове у тетушки курсанта. Она уже была готова сорваться у нее с языка, но тут тетушка различила подробность, которой не было прежде. Задрепированная черной тканью балахона рука сжимала нож. Его длинное лезвие торчало из-под ткани, тускло подблескивая в неярком свете освещавших подвал слабеньких электрических ламп. Страха глаза тетушки раскрылись шире, и следом она различила еще одну подробность. Это был не Вася. А, -а, -а, -а, -а" закричала тетушка, бросилась к выходу. Расстояние до двери преодолела не оборачиваясь, и потому так и не узнала, гналась ли за ней черная фигура с ножом или нет. Первый раз тетушка посмотрела назад уже выскочив из подвала и оказавшись в метрах в семи от стены старого дома. Никого не было. Тетушка побежала прочь за двора. «Чтобы я еще хоть раз пришла в этот идиотский театр, бежать отсюда и не появляться, и не отвечать на звонки, и сказать нашему курсанту, чтобы он тоже держался отсюда подальше! Здесь происходит что-то ужасное!» Такие мысли мелькали у тетушки в голове, пока она трусцой, задыхаясь, неслась до метро. То и дело она оборачивалась, но сзади никого не было, ее никто не преследовал. Лишь у метро она пришла в себя и позвонила курсанту. Оказалось, что того не отпускают из училища. «Где вы понабрали этих чертовых палок?» На какой помойке? Моррис инкогнито отбросил в угол коморки, что располагалось Захариновской сценой, деревяшку, похожую то ли на штакетину от забора, то ли на какую-то рейку из тех, которыми отделывают, когда их стеклят балконы многоквартирных домов. Дерево было серым, едва просохшим от влаги. Сколько инкогнито не строгал его остро отточенным кухонным ножом, который принесла в Харин женщины шут, один слой гнили следовал за другим. Григорий Миронов, отрицатель отрицателей, сидевший, как и Морис, на одном из расставленных по коморке стульев, скривился. Во дворе мусорный контейнер стоит в углу. Небось, видел. Там и набрали, проговорил он. А где еще нам было их набирать? «Арендовать грузовик и съездить на склад пиломатериалов? На какие шиши?» «Ладно, черт с ним, не раздражайся!» Инкогнито встал со стула, прошел несколько шагов до стены коморки, поднял валявшуюся в углу деревяшку. «В конце концов, к этой палке будет прикреплен не какой-то там увесистый груз», а всего лишь материя с лозунгами, растяжка. Так что не страшно, если древко будет гнилое и трухлявое. Пригодится нам всего лишь один раз. В крайнем случае можно купить банку белой краски и выкрасить всю эту гниль. Не древки, главное. Отрицатель отрицателей усмехнулся. «А что?» Сейчас мне кажется, что главное – не ошибиться с выбором театра. Словно бы, не заметив усмешки отрицателя-отрицателей, проговорил инкогнито. Не волнуйся. С тем театром, на котором мы остановились, не, ошибки не будет. Поднявшись со стула, отрицатель-отрицателей принялся мерить шагами маленькую коморку. Он идеален во всех отношениях. Там самые известные спектакли, самые известные артисты. И при этом совершенно никчемная охрана. Один от силы два человека. Они должны стоять рядом с входами, основным и служебным. Но их постоянно нет, где-то болтается. За зрителями присматривают только бабки-билетерши, которые настолько стары, что еле передвигают ноги. Дверь распахнулась, и в коморку вошла женщина-шут. «Самую большую опасность для нас будут представлять не охранники и не билетерши, а актеры», – проговорила она. Мандрово, вы подслушивали?» – воскликнул отрицатель отрицателей. «Просто случайно задержалась возле двери. Услышала, о чем вы тут говорите». «Именно сами актеры могут помешать нашей акции», – продолжала она после небольшой паузы. «Надо подумать, как мы можем нейтрализовать самых активных из них». «Честно говоря, пока мне в голову не приходит ни одной идеи. Нужен отвлекающий маневр. Но какой?» Малое политбюро было в сборе. За круглым столом сидели инкогнито, комитет добрых дел, отрицатель отрицателей, все в прошлом. Все в прошлом был в маске средневекового врача, который ходит по домам зачумленного города. «К чему этот маскарад?» – спросил отрицатель отрицателей. «Он...» Инкогнито и Комитет добрых дел были без масок. А вы, уважаемые отрицатели-отрицатели, не думайте, что в том балагане, который называется Харином, мы с вами выглядим чересчур серьезно. Поэтому я советую вам всем нацепить на себя какие-нибудь дурацкие маскарадные наряды. Вроде кроваво-красной портьеры, в которую заворачивается, читая свой монолог Томмазо Кампанелло. Усмехнувшись, спросил Комитет Добрых Дел Да хотя бы и вроде нее Ничуть не смутившись ироничного тона С которым говорил Комитет Добрых Дел Ответил все в прошлом Нам надо выглядеть сейчас, как все здесь Как обычные городские сумасшедшие Моррис инкогнито рассмеялся А мы с тобой, стало быть, не сумасшедшие Проговорил он, ехидно глядя на все в прошлом Не ты ли совсем недавно проходил лечение в клинике Ганушкина? Да, ты прав, я был там. Все в прошлом сел на стуле ровнее и подбоченился. Взгляд его испепелял Мориса инкогнито. Но меня поместили туда фактически против моей воли. Это была карательная психиатрическая акция, выполненная по политическим мотивам. Они хотели вывести меня из дел в самый ответственный момент, когда действия оппозиции начали получать особенно сильную общественную поддержку. Глаза все в прошлом сузились. Ты не можешь не понимать этого. Или ты нарочно хочешь выставить меня в таком свете? Мол, я ненормальный, а ты... А что я? Тут же спросил инкогнито. По лицу его блуждала самоуверенная и издевательская улыбка. «А ты якобы нормальный!» «И, конечно же, в нашем предприятии у тебя будет роль лидера, главы, руководителя Политбюро!» «Все, в прошлом говорил все громче, голос его звенел!» «Но учти, я ведь тоже имею про тебя кое-какие сведения!» «Тебя позавчера видели все в том же Ганнушкина!» «И почему это ты можешь быть секретарем Политбюро, а я нет?» «Тише, друзья, прекратите ссориться!» Змеиным шепотом произнес комитет добрых дел. Оба выяснявших отношения Хариновцы тут же замолчали. Сейчас нам нужно решить, никто из нас главнее, а как мы будем действовать дальше, с учетом того, что Тамаза Компанелло неожиданно переменил свое мнение, решив нас всех поддержать и пойти с нами в театр. Вот уж лучше бы он и дальше выступал против нашей акции. Пусть идет. «Не надо из-за этого волноваться совершенно», – произнес инкогнито и как-то загадочно улыбнулся. «А если он нам все испортит?» – возразил Комитет Добрых Дел. «Он же против акций. По крайней мере, некоторое время назад говорил об этом. Кто знает, что у него на уме?» «Ничего он нам не испортит», – уверенно проговорил Моррис и расхохотался Такую продуманную и налаженную акцию испортит одному человеку не под силу. На самом деле у нас уже все готово. Все неминуемо закрутится в положенный час. В Хариновском подвале тускло горела одна единственная лампочка. Та, что была у входной двери. Все остальные не включали из предосторожности. Где-то наверху, на этажах старого дома, некоторое время назад прохудилась водопроводная труба. Вода из нее стекала вниз, в подвал. Сантехник перекрыл воду, но та, что уже успела вытечь, долго просачивалась через перекрытие вниз, давала о себе знать в репетиционном зале нудной копелью. Трубу залатали... В воду пустили, но совсем скоро водопроводная система старого дома опять прохудилась. То ли в прежнем месте, то ли в другом. С потолка на музейные стенды вновь потекла вода. В той части Хариновского подвала, где располагалась сцена, оставалось сухо. Там господин Радио и учитель Воркута Запихивали в специально сшитые просторные холщовые сумки транспаранты с лозунгами. Основная группа участников Харина уже выехала в театр. Господин Радио и учитель Воркута были из тех, кто отправлялся на премьеру последними. Оба задержались сегодня на работе, теперь боялись опоздать и от этого нервничали. «Давай не копайся!» Мы должны оказаться возле театра заранее, поторопил господин Радио учитель Воркута. Какой этот к черту заранее? Нам бы не опоздать к началу, пробормотал тот, утрамбовывая в холщевой сумке плакат, который как не старался господин Радио торчал наружу. Ничего, не опоздаем, ехать тут всего ничего. Завершал последние приготовления к премьере и знаменитый артист Лассаль. Резким нервным движением он достал из кармана смартфон, несколько раз провел по нему большим пальцем, вытаскивая на экран номер Ирины Юнниковой. Она тут же ответила. Лассальу даже показалось, она ответила раньше, чем он успел вызвать ее номер. «Ну Но как дела?» Голосом, в котором отчетливо сквозило напряжение, спросил Лассаль. Это была его первая премьера, на которой он выступал в качестве режиссера. Почему-то у него были дурные предчувствия. Чем стремительнее приближался спектакль, тем отчетливее возникало в душе ощущение надвигающегося провала. Все прекрасно. Тоном полной уверенности в успехе дела – которым она занимается, чем она разительно отличалась в эту минуту от своего шефа, произнесла Ирина. Докладываю, что съемочная группы телеканалов «Страна», «Страна-24», главного телеканала «Дружба», «ТВК», «Искусство», 7 ТВ» и еще нескольких менее значительных телевизионных каналов уже выехали. Думаю, что в течение получаса-часа они будут здесь. Кроме того, я уже передала контрамарке примерно десятку журналистов. Они пишут на темы театра, культуры. Уверена, все придут. Слушай, выходит, отклик средств массовой информации на твое приглашение получился максимальным? Произнося эти слова, Лассаль чувствовал, вместо радости испытывает тревогу. Точно бы ему хотелось, чтобы, наоборот, премьера срежиссированной им маскарада не привлекла к себе внимания журналистов. В этом случае его неудача окажется не такой громкой. «Еще какой!» – ответила ему на вопрос про предполагаемый отклик журналистов молодая Юнникова. «Думаю, что про сегодняшнюю премьеру завтра» нет не завтра уже сегодня поздно вечером станет говорить вся россия лосаль до этого медленно прохаживавшийся по своему просторному кабинету после этих слов племянницы почувствовал особенную необъяснимую тревогу он распахнул дверь кабинета и прижимая левой рукой смартфон к уху медленно пошел по коридору на встрече ему попадались люди актеры их театра художники по декорациям, рабочие сцены, директор, Все, кто так или иначе был связан с сегодняшней премьерой, уже были в театре. С каждым из этих людей знаменитого артиста Лассале связывали долгие рабочие отношения. Коллектив театра был весьма устойчивым. Многие годы в нем почти не появлялось новых людей кроме разве что нескольких молодых актеров, принятых в театр после окончания театральных училищ. Еще меньшее число людей театр покинуло. В основном это были совсем пожилые актеры, которые тяжело болели и, находясь на грани жизни и смерти, уже никак не могли приходить в театр. Так что всех, кто имел отношение к театру, в котором он прослужил всю жизнь, Лассаль знал в лицо – Поэтому от неожиданности он даже резко вскинул голову, когда в самом конце коридора, там, где был выход на лестницу, навстречу попался незнакомый мужчина лет тридцати. Вид у него был дикий. Давно не стриженные курчавые волосы на голове грязные и всклокочные. Большие широко посаженные серые глаза блестели лихорадочным блеском. Незнакомый лосаля мужчина – Облизнул пересохшие, растрескавшиеся губы и, потосто... и, посторонившись, пропустил знаменитого артиста, которого он, разумеется, узнал к двери на лестницу. Лоссалью захотелось остановиться и посмотреть незнакомому человеку вслед, но он этого не сделал. Продолжая разговаривать по телефону, главный герой приближавшейся театральной премьеры остановился у двери, за которой лестница. За своей спиной он слышал медленно удалявшиеся шаги незнакомца. Это был художник Рефтеатр. Глава 37. Загадочные похороны. Переулок в центре Москвы забит автотранспортом. Неприметный легковой автомобиль китайского производства въехал в него 15 минут назад и за это время не достиг даже его середины. Улица, в которую упирался дальний конец переулка, полна автомобилей, почти не двигались. Попавшие в этот городской квартал машины словно в капкане, ни назад, ни вперед. За рулем дешевого китайского автомобиля «Жак». Рядом с ним на пассажирском сиденье знаменитый вор, беглец из тюрьмы Матросская тишина. «Сейчас людоед охота на тебя в самом разгаре», — проговорил Жак. Он сунул руку в карман, надетой на нем коротой, короткой курточки с отороченным мехом-капюшоном, достал пачку сигарет «Парламент». Полиция проверяет все адреса, которые так или иначе с тобой связаны. Худшего времени, чтобы высовывать нос, придумать нельзя. Жак вынул из пачки сигарету, нажал кнопку автомобильного прикуривателя. Жора ледоед повернул голову к приятелю, ухмыльнулся. Не волнуйся. «Удача меня не оставит. Все будет хорошо!» Людоед отвернулся от приятеля. Взгляд его устремился вперед. Поверх неподвижно стоявшей толпы автомобилей на шестиэтажный дом, возвышавшийся напротив того места, где переулок вливался в улицу. «Главное вернуть паспорт, а там с этой штукенцией в кармане мне бояться нечего» когда людоед упомянул про паспорт жак изменился в лице какая-то неуловимая перемена произошла и во всей его фигуре он как будто напрягся даже кажется сел повыше в автомобильном кресле крепче сжал руками рулевое колесо вся это верно жак риск есть продолжал лидоед Но без него мне не вернуть себе тюремный паспорт. Весь риск окупится, когда эта штуковина вновь окажется здесь. Жор-людоед похлопал себя по груди. По тому месту, где во внутреннем кармане пиджака он всегда носил тюремный паспорт. Жак прикурил от автомобильной зажигалки. Засунул Никелированный цилиндрик с пластиковой рукояткой и кнопкой обратно в прикуриватель. Выпустил струю дыма. Положил левую руку на подлокотник двери, правую на край водительского сидения. Поток машин никуда не двигался, так что держать руль не нужно. Эта штуковина не даст мне пропасть даже в самой тяжелой ситуации, говорил Жор Алидает. Я думаю, ты уже сам уже мог в этом убедиться. И не раз. Жак повернул голову к людоеду и внимательно посмотрел на него. «Трогай, все, поехали!» – проговорил Жор-людоед. Жак включил передачу. Китайский автомобильчик медленно двинулся вперед. Проехал всего несколько метров, остановился. «Да, людоед, что верно, то верно. Везло тебе всегда необыкновенно. Сколько раз ты бывал в таких передрягах, что тебе уже давно можно было угодить на пожизненное. Но каждый раз ты выкручивался. Где адвокаты тебя отмазывали? То тебе удавалось сбежать», — сказал Жак, глядя куда-то влево, вниз — то ли на асфальт, то ли на колесо, стоявшего на встречной полосе микроавтобуса. «Вот видишь, ты это признаешь, потому что, понимаешь, такая удача не может быть случайной!» — довольно произнес Жор Людоед. «А многие не верят, что тюремный паспорт существует. Думают, это так. Поверьте!» Сощурив глаза, проговорил Жор Людоед. Какая-то мысль, которая только что пришла ему в голову, вызвала в нем приступ злобы. Жак почувствовал это потом на приятеля. Посмотрел на него. Они по-прежнему стояли в пробке. «А я, значит, сумасшедший!» – воскликнул людоед. В голосе его звучала ярость. Но он тут же взял себя в руки и успокоился. «Что ж», – известный вор замолчал. «Пусть так думают. Это даже лучше!» Проговорил он после паузы совершенно ровным голосом. Отвлекшись на приятеля, Жак пропустил момент, когда стоявшая перед ним в автомобильном заторе машина вновь поехала. Перед китайским автомобильчиком образовалось метров пять свободного пространства. Сзади раздался нервный протяжный сигнал клаксона. Жак опомнился, схватился за рычаг, тронул машину вперед.